Интерлюдия. Канзас. Где-то, когда-то. Эдди шевельнулся. Вокруг, как надоевшая теща, ныла червоточина. Над ними сияли звезды, яркие, словно новые надежды, или дурные намерения. Он посмотрел на Сюзан, которая сидела, подобрав под себя култышки. На Джейка, тот дожевывал Бурито На Иша, положившего голову на щиколотку Джейка и не отрывавшего глаз от лица мальчика. Во взгляде зверька читалось обожание. Костерок понемногу догорал. Тоже можно было сказать и о демонической луне, скатившейся к самому горизонту. «Роланд», — голос Эди скрипел, как несмазанное колесо, Стрелок, который прервал рассказ, чтобы выпить глоток воды, взглянул на него, приподняв брови. «А откуда ты знаешь все подробности этой истории?» Роланд улыбался. «Едва ли тебя это действительно интересует, Эдди?» Тут он был прав. Этот старый, высокий, изуродованный человек практически всегда был прав. И Эдди, надо сказать, сие частенько раздражало. «Ладно. А как долго ты говоришь, хотел бы я знать?» «Ты устал? Хочешь лечь спать?» «Да он смеется надо мной», — подумал Эдди. Но даже когда эта мысль только вспыхнула у него в голове, он знал, это не так. К тому же он не устал. Мышцы не затекли, хотя он сидел, скрестив ноги с того самого момента, как Роланд повел свой рассказ о Рие и Хрустальном шаре. И по нужде, малой или большое ему не хотелось. И голода он не испытывал. Джейк дожевывал последний оставшийся кусок, но, возможно, по той же причине, что побуждает людей подниматься на Эверест, потому что он был. Из чего ему испытывать голод или желание облегчиться? Костер не догорел, луна не зашла. Он посмотрел в смеющиеся глаза Роланда и понял, что стрелок читает его мысли. — Нет, спать я не хочу. Ты знаешь, что не хочу. Но, Роланд, ты же рассказывал очень долго. Он помолчал, посмотрел на свои руки, вновь поднял голову, выдавил из себя неуверенную улыбку. — Я бы сказал, не один день. — Но время здесь другое. Я же тебе говорил. Теперь ты сам это видишь. Не все ночи одинаковы. Дни тоже. Но ход времени мы особенно замечаем ночами, не так ли? Да, я в этом уверен. «Червоточина растягивает время?» Теперь, упомянув о ней, Эдди еще отчетливее услышал ее неприятный голос, словно над ухом вился настырный комар. «Возможно, и растягивает, но, скорее всего, так уж устроен мой мир». Сюзанна шевельнулась, словно пробуждаясь от захватившего ее сна. Нетерпеливо глянула на Эдди. «Не мешай ему говорить». «Да», — кивнул Джейк, — «пусть рассказывает». «Э, усть, откликнулся и Иш, не поднимая морды с щиколотки Джейка. «Хорошо», — согласился Эдди, — «нет проблем». Роланд обвел всех взглядом. «Вы уверены? Остальное...» Он не смог договорить, и Эдди понял, что Роланд боится. «Продолжай», — мягко заметил он. «Расскажи все, как было», — он огляделся. «Канзас. Они в Канзасе. В непонятной реальности, в непонятное время». Да только он чувствовал, что Меджес и все эти люди, которых он никогда не видел, Кардели и Сюзан, Джонас и Брайан, Хуки, Шими и Красотуля, Катберт, Олгут и Аллен — где-то рядом. И потерянная Роландом Сюзан тоже рядом. Потому что ткань пространства тут истончалась, как истончается материя на старых джинсах. Эдди сомневался, что Роланд замечал окружающую их темноту. С чего? По разумению Эдди, в сознании Роланда давно воцарилась ночь — «И до зари ей, ой, как не скоро!» Он протянул руку и коснулся мозолистой ладони киллера, коснулся нежно, с любовью. «Продолжай, Роланд, расскажи нам свою историю до самого конца!» «До самого конца!» — мечтательно повторила Сюзанна. «Скрой нарыв!» — ее глаза наполнял лунный свет. «До самого конца!» — присоединился к ним Джейк. «Конца!» — прошептал Эш. Роланд на мгновение сжал руку Эдди, потом отпустил. Уставился в угасающий костерок, какое-то время молчал, и Эдди почувствовал, что он ищет слова. Пробует двери, одну за другой, ищет ту, что откроется. А когда дверь открылась, и Роланд увидел, какие за ней прячутся слова, он улыбнулся и посмотрел на Эдди. «Настоящая любовь скучна». «Что?» «Настоящая любовь скучна», — повторил Роланд. Скучна, как любой другой тяжелый наркотик, к которому развивается привыкание». «И как любой другой наркотик...»